Глава 3. Зои. Всегда любила и люблю читать книги и смотреть фильмы с неожиданными сюжетами, завязками, и ходами. Но я никогда не желала, чтобы подобное произошло в реальной жизни, да еще со мной. Сначала я думала, что тот негодяй, кто долбится в мою дверь, на самом деле негодяйка, предательница Сара. Вкручивая наружную камеру и микрофон, чтобы послать ее ко всем чертям, и на мгновение застываю с раскрытым ртом. За моего номера стоит ни Сара, ни Бен, ни сотрудник гостиницы, это вообще не человек, точнее, не люди. Это драконы, их трое. Не узнать драконов невозможно. Нервно сглатываю, понимая, что нужно встречать неожиданных гостей. Общаться с ними нужно лично и напрямую, раз сами пришли. Этикет Матвеева. Но что произошло, зачем они пришли? Неужели я ещё что-то незаконное совершила, и сама об этом не знаю? Как на злопутущего деяли, теряют целую бесконечность драгоценных минут. Драконы уже более нетерпеливо стучат. Дверь, хоть и выполнены из прочного материала, но основательный натиск драконов они вряд ли выдержат. Да, мне для полного счастья не достает счета запорченное имущество. Поправляю на себе халат, скручиваю влажные волосы в небрежный пучок, и костерю себя, что не просушила их. По пути смотрю на себя в зеркало и горько вздыхаю. Чудовище. Взлохмаченное лицо от слез опухло, глаза красные, губы тоже опухли, и теперь напоминают вареники. Перед дверью делаю глубокий вдох, потом выдох и резко открываю двери со словами: Простите за ожидание, я не Зои Зоэрой, не дожидаясь завершения моей речи, Резким и даже грубым тоном обрывает меня дракон. Он стоит чуть впереди других двоих, здоровый, суровый мужчина, Черные волосы тронула седина. Это значит, что ему очень много лет. От его холодного равнодушного взгляда и не менее холодного тона у меня по спине пробегает пренеприятный холодок. "Да это я отвечаю", тихо я От замешательство переступаю с ноги на ногу. "Следуйте за нами, мисрей", требует дракон указывает рукой на коридор, чтобы я шла за ними. От недоброго предчувствия меня пробивает озноб, делаю шаг назад. Все трое драконов сразу хмурятся. Что? Зачем? Куда? мой голос дрогнул, выдавая страх. Глава Старскорпронет трои желает видеть вас, немедленно, раздраженно отвечает седой дракон. Наблизываю губы и судорожно вздыхаю. Это как раз то, чего я хотела, увидеться с ним, поговорить, объясниться. А сейчас, можно сказать, мое желание сбылось. тогда почему я чувствую себя так, будто меня на казнь вызывают? А вы не знаете, зачем господин Ройс пожелал увидеть меня, решая узнать причину. Мне это неизвестно, говорит дракон и снова повторяет: "Мы теряем время, Идемте». Два других дракона уже тянут ко мне руки, чтобы вывести меня из номера в коридор. Я резко назад, прячусь за дверью и высунув голову, в панике произношу: "Мне нужно привести себя в порядок, одеться и нет времени", рычит дракон и кивает своим помощникам. Те ловко вытаскивают меня из номера, перепуганную, бракающуюся и шипящую грязное рукотельство. Оказывается, я довольно много знаю нехороших слов. Я забываю обо всех правилах. Да и К чёрту пошел этот драконий этикет. Если меня чуть ли не ногую, совершенно босою тащат на ковер к Рональду Ройсу, то явно ничего хорошего меня там не ждет. Сотрудники гостиницы смотрят на мой эпичный уход, которым я точно пробил дно сегодняшнего дня, и я точно уверена, что в их головах уже зреют различные версии происходящего. Сплетен я им сейчас организовала на долгое-долгое время. Будут смаковать это событие за завтраком, обедом и ужином. Меня вводят на улицу, шлёпаю босыми ногами по мокрой брусчатке, и мои ноги моментально замерзают. Подожабцу мне не дали, сволочи, шеплю рассерженно. но мужчина не реагирует на мои жалобы и ругательства. Меня сажают на пассажирское место роскошного автомобиля. Два дракона зажимают меня с двух сторон, будто я сэндвич с сыром между двумя ломтиками хлеба. Седой садится впереди возле водителя и говорит: "Летим скорее, мы потратили слишком много времени". Водитель активирует магнитную левитацию, и мы взлетаем. Потом автобиль мчится на такой бешеной скорости, что я чувствую себя как в парке аттракционов. И кажется, меня сейчас снова стошнит, но нет, скорость и от страха А атакуют самые разные мысли и предположения, от самых безумных до самых нелепых. Например, что я очень понравилась дракону, и он решил признаться мне в любви. Ну да, смешно. обливал, и он влюбился. Или вот одно из безумных. Он изучил моё досье, и понял, что таких специалистов ему больше нигде и никогда не найти, и решил меня вернуть. Все варианты не могут быть реальны, потому что метод доставки у главы корпорации слишком грубый. Таким способом приводят только виновных. Только тех кому выносят самый суровый приговор. Желе сегодняшнее недоразумение Рональд Ройс воспринял настолько близко к сердцу, что решил еще больше растоптать меня. Хотя дальше просто некуда, только если не отправить меня в утиль. Отправить в утиль это значит, что человек совершил нечто настолько ужасное, что он не заслуживает жить и находиться на планете Земля, что он недостоин планеты, на которую ступила нога и кела которые они спасли от нас же. Таких людей отправляют на спутник Юпитера Европу для добычи силикатных пород. Кварц, один из любимых минералов драконов. В городе Драконов есть кварц, как раз доставлен с Европы. Он сильно отличается от земного минерала своими свойствами. В одно время даже слухи ходили, что драконы не так тоше ценят нашу расу и планируют большую часть людей отправлять в утиль.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 Те да температуры на Европе шикарные, от минус 160 градусов по Цельсию. Доволят под океаном. И хоть не сам человек это всё делает а роботы, люди лишь их контролируют, управляют ими. Приятного всё равно мало. Помимо этих прелестей, там чрезвычайно высокий уровень радиации. Люди, которые работают на спутнике Юпитера, живут недолго. Суровое слово труда и жизни не сказываются на них благоприятным образом. От этой мысли, что я могу оказаться на Европе, меня пронизывает лютый страх. Поджимаю пальцы на ногах и резко втягиваю воздух. Лучше остаться в черном списке, но на земле, чем отправиться в утиль. Добираемся до здания корпорации очень быстро. Я как следует на бояться не успела. Мой страх еще пика не достиг. Мне помогают выбраться из автомобиля, оглядываюсь, и облегченно вздыхаю. Мы находимся не у главного входа, автомобиль опустился на парковку на одном из уровней здания. Седой дракон мягко сжимает мой локоть и ведет внутрь. Два других дракона следуют за нами. Смахиваю непрошенную слезу и стараюсь взять себя в руки. Чтобы не сочли, чтобы не приготовила мне судьба, я приму это с достоинством. Не нужны слез, никаких ругательств истерик. Нужно держать лицо и вести себя с достоинством. Уговариваю себя, к счастью, наконец собираюсь, беру чувство эмоции под контроль. Дыхание выравнивается, сердцебиение становится размеренным. Мы поднимаемся на лифте на последний этаж. Этаж, где находится святая святых здания, кабинет главы космической корпорации Драконов. Драконы ведут меня по просторным коридорам. Я не смотрю по сторонам, гляжу исключительно себе под ноги. Вскоре мы останавливаемся. Поднимая взгляд, и вижу, что стою возле потрясающих красивых двустворчатых дверей, и резной аркой из кварца. Сама дверь выполнена из полированного темного дерева, сейчас редко можно встретить изделия из дерева. Это воистину роскошь. Седой два раза, и через черезстроенный динамик приходит ответ. Уже знакомого мне голоса Рональда Ройса. Заводи ее. Вот и все. Дракон снова берет меня за локоть, и мы входим внутрь. Я не осматриваю интерьер, безусловно, здесь красиво. Все мое внимание приковано к одному мужчине. Стою ровно, руки по швам, взгляд в пол. Оставь нас, говорит он всю седому. Там мы стоим совершенно одни, ощущаю, как страх пытается пробиться сквозь мою внутреннюю броню. Пока я успешно держу оборону. В кабинете царит тишина, дракон молчит, естественно, я тоже молчу. Согласно правилам, мне должны дать слово, а до тех пор молчу. Сквозь опущенные ресницы я кратко рассматриваю дракона. Дракон медленно откидывается в кресле. Он задумчиво трогает свой подбородок, рукав его идеального костюма натягивается. Чистейшие прозрачности, драгоценный камень на его запонке поблескивает в мягком освещении. Почему ты в таком виде, спрашивает он меня. Облизываю пересохшие губы, тихо отвечаю: Мне не позволили собраться. Он кивает и говорит: Зоя, ей 23 года. Молодой перспективный специалист в области технологии наноиндустрии и микросистемной техники. Это сложная специальность, Зоя. Здесь нужен аналитический, технический склад ума. Такая молодая, уверен, что и умная, и уже оказалась за бортом в жизни. А дыхание сбивается. Руки предательски подрагивают. Я нервно сглатываю, но жду продолжения этого разговора. Дракон внезапно поднимается, и медленной, тягучей, хищной походкой приближается ко мне. Обходит меня по кругу, останавливается напротив очень близко от меня. Настолько близко, что я чувствую тёплое дыхание в своих влажных волосах и запах его тела, травяной, свежий, приятный. Ещё ощущаю его ауру, она давит, подавляет, заставляет теряться. Мысли мои путаются. Он вдруг берёт пальцами мою выбившуюся прядь волос и наматывает на указательный палец. Я забываю, как дышать, удивлённо моргаю, когда он произносит: Это твой природный цвет волос. Хотя не отвечай, правилами запрещено красить волосы. Значит, цвет настоящий. Я видел людей с рыжим цветом волос, каштановым, но волосы цвета рубина не встречал. Вдруг он склоняется и шумно вдыхает мой запах. Пахнешь осенним морозом, Зои. Предполагаю, что в тебе есть не только лётной зной. Голос такой мягкий, проникновенный. Моё лицо полыхает, что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Дракон наконец выпускает, моё прядь и отходит, убирает руки за спину. Я не стану мучить тебя ожиданием, говорит он уже нормальным, правда, крайне холодным и равнодушным голосом. Ты нанесла мне серьёзное оскорбление, но я не чудовище, и хочу предложить тебе одну возможность, которая позволит вернуться в корпорацию все собеседования и других отборов на должность не рядового сотрудника, а специалиста в отдел наноиндустрии. Скидываю на мужчину удивленно потрясённый взгляд. Он сейчас серьёзно. На его совершенном лице появляется очень недобрая ухмылка. «Вижу, тебе это интересно. согласно киваю. От тебя потребуется выполнить одно задание. Я сразу оговорюсь, задание крайне сложное, возможно даже невыполнимое. Невыполнимое. Да я горы готова свернуть. Я не озвучу звучит суть задание и детали, пока ты не дашь ответа, не подпишешь соответствующий документ. Если это не убийство и дело не связано с нанесением кому-то вреда, то я готова на всё, произношу взволнована. Дракон кивает, и в его глазах вижу блеск удовлетворения. Тогда прошу, садись, указывает он мне на кресло для гостей. Подпишем все и поговорим о деле.